Его репутация достигла такой высоты, что перед всяким, кто удостоился чести быть сфотографированным им анфас или в профиль, двери высшее общества открывались сами собой. Ходили слухи, что его фамилия появится в списке награжденных ко дню рождения его величества, а на ежегодном банкете объединенной гильдии нажимателей «Груш» когда сэр год вресстуши и удаляющийся на покой президент предложил выпить за его здоровье и заключил свою хвалебную речь словами господа за назначенного судьбой моего преемника мулинера освободителя 500 фотографов устроили такую овацию что бокалы на столе чуть было не полопались и все же он не был счастлив Он лишился единственной девушки, которую когда-либо любил. А что без нее была слава, что богатство, что величайшая награда в стране? Вот какие вопросы задал он себя как-то вечером, когда сидел в библиотеке, мрачно прихлебывая последние виски с содовой перед тем, как удалиться ко сну. Он задал их один раз и собирался задать во второй, когда ему помешал звон дверного колокольчика. Кто-то дергал его. Кларенс в удивлении встал. Для визита в час был слишком поздним, слуги уже легли, а потому он сам пошел к парадной двери и открыл ее. На крыльце смутно рисовалась темная фигура. «Мистер Мулинар?» «Я мистер Мулинар?» Неизвестный прошел мимо него в переднюю. И тут Кларенс увидел, что его лицо скрывает полумаска из черного бархата. «Должен извиниться, мистер Мулинар, что я вынужден скрывать свое лицо», сказал нежданный гость, следуя за Кларенсом в библиотеку. «Ну что вы, — учтиво отозвался Кларенс, — без сомнения, это к лучшему». «Вы так считаете?» — огрызнулся неизвестный с некоторой досадой. — Если хотите знать, я, вероятно, один из самых красивых мужчин в Лондоне, но возложенная на меня миссия требует такой глубочайшей тайны, что я не должен быть узнан ни при каких обстоятельствах. Он умолк, и Кларенс увидел, как сверкнули глаза в прорезях маски, молниеносно обшаривая взглядом каждый уголок. — Мистер Мулинар, вы знакомы с хитросплетениями тайной международной политики? — Знаком? «И вы патриот?» «Да». «Тогда я могу говорить откровенно. Без сомнения, вам известны мистер Мулинар, что уже некоторое время между нашей страной и некой соперничающей державой идет борьба за дружбу и союз с еще одной некой державой». «Нет», — сказал клоренс — «этого мне не говорили». «Но дело обстоит именно так». И президент указанной державы, который, второй, назовем ее «Б», президент державы «Б» сейчас находится в Лондоне. Он прибыл инкогнито под именем Джи Джи Шуберта, и представители державы «А», насколько нам известно, еще не знают о его присутствии здесь. Это обеспечивает нам несколько часов, необходимых для заключения договора с державой «Б», прежде чем держава «А» успеет этому воспрепятствовать. Должен сказать вам, мистер Мулинар, если держава «Б» заключит альянс с нашей страной, превосходство англосаксонской расы будет обеспечено впредь на сотни лет. Тогда как стоит державе «А» прибрать к рукам державу «Б», и цивилизация рухнет, опрокинутая в плавильный котел. В глазах всей Европы, а говоря всей Европе, я подразумеваю в первую очередь державы В, Г и Д, наша страна опустится до статуса державы четвертого разряда. «Назовем ее державой Е», — сказал Кларенс. «От вас, мистер Мулинар, зависит спасение Англии. Великобритании поправил Кларенс, который со стороны матери был наполовину шотландец. Но каким образом? Что могу тут сделать я? Ситуация такова. Президент державы Б испытывает неодаримое желание сфотографироваться у Кларенса Мулинара. Согласитесь сделать его фотографию, и все наши трудности останутся позади. Вне себя от благодарности он подпишет договор, и англосаксонская раса будет спасена.